Глава десятая. Ну что, Микула, сколько, по-твоему, крестоносцам под стенами Пскова еще куковать? И когда уже Дитрих решит нас сдернуть за одно место напротив городских врат? Северянин невесело усмехнулся, подсаживая хмельной медок, развалившись при этом на своем топчане. последние дни на нас обоих напала просто страшная апатия, преодолеть которую нет решительной никакой возможности. А причин у нее две, нет, даже целых три. Вынужденное безделье, представленное фон Грюнингеном охрана конвой к нашему шатру. Хотя я бы назвал его палаткой, судя по внешнему виду и конструктивным особенностям, разве что каркас деревянный, сбитый из досок. В связи с чем нас дополнительно и разоружили. Наверное, чтобы не порезались ненароком. Ну и третья причина – падение изборской и варварское истребление уцелевших защитников, согнанных в единственный храм до терем посадника, где последних живьем и сожгли. Чтобы приободрить наганное войско Чудское ополчение, Балтам и ливов, Латгалов и теперь уже Эстов, крестоносцы позволили устроить резню гражданского населения небольшого городка. Пограничная русская крепость пережила ту же бойню, что когда-то утопила в крови несчастный Юрьев. Нам с порубежником, можно сказать, повезло. Атака на Изборск осуществлялась не всем войском крестоносцев, а его передовым отрядом под командованием Андреаса фон Вельвина, комтура Риги. Мы же в это время находились еще в Дерпте. Андреас повел за собой небольшой отряд из дюжины рыцарей, трех сотен сержантов, тысячи чудинов и неизвестного мне числа сторонников мятежного князя Ярослава Владимировича. Но вряд ли у него набралось даже с полсотни дружинников. Однако и столь незначительный передовой отряд, ускоренным маршем двинувшийся от Дерпта к Изборску, оказался в разы больше гарнизона крошечной деревянной крепости. Мощную каменную построят только в XIV веке. А ведь за стены ее с трудом набились также жители посадов и окрестных сел. Тем не менее, с ходу штурмовать Изборск крестоносцы не стали, дождались ночи. А вот под покровом тьмы городские ворота удалось открыть приспешникам Ярослава Владимировича. Изгнанный из Пскова князь, сохранивший многих своих сторонников, перед самым походом крестоносцев активизировал старые связи, уповая на то, что город и окрестности немцы ему вернут и эти связи оказались гораздо более эффективными, нежели собственная дружина. Крестоносцы ворвались в крепость верхом на лошадях, но уже на городских улицах были контратакованы сборскими ратниками, а также псковскими новгородскими воями из дружины посадника. Последних вряд ли было более двух, самые больше двух с половиной сотен бойцов. Ополченцы же, включившиеся в бой горожане, сцепились с врывающимися в их дома чудинами, но сеча за единственным обводом стен разразилась страшная. Крестоносцы потеряли семерых рыцарей и более половины сержантов. Чудинов побили свыше четырех сотен, и ожесточение захватчиков после яростного ночного боя превысило все возможные пределы. Поганые, да, тевтонцев-меченосцев вполне справедливо называть погаными, не щадили никого. Ни истерзанных, замученных до полусмерти женщин всех возрастов, ни их детей, даже отчаянно плачущих крошечек-младенцев не убогих стариков, на коленях молящих сохранить жизнь хотя бы их внукам и распинаемых крестоносцами на воротах собственных домов. И все это тяжким бременем легло на нас с Микулой. И хотя внешне именно северянин выглядел более скорбящим, и именно я старался его успокоить, правда была в том, что по моему замыслу крестоносцы пришли на Русь. Пусть это все одно случилось бы через два года, пусть и сборск наверняка бы пал и тогда, Увы, вот именно насчет города мученика в моей памяти ничего не отложилось. Однако трагедия, свершившаяся сейчас, лежит целиком на моей совести. Останься я в одиночестве, и чувство вины, сжигающей изнутри после хвастливых рассказов победителей, обрывки которых дошли до моих ушей, свело бы меня с ума. Буквально. И, пожалуй, хорошо, что внешний вид скорбящего порубежника отвлекал мое внимание, заставлял меня вновь и вновь искать слова утешения, объяснения. Заставлял доказывать, что именно эта малая жертва не идет ни в какое сравнение с кошмаром, что еще может обрушиться на Русь с приходом татар, ибо в итоге я таким образом успокаивал самого себя. Но трагедия Изборска имела далеко идущие негативные последствия именно для крестоносцев. Понеся большие потери, фон Вельвин не посмел даже смотреть в сторону Пскова и выжидал на пепелищах Изборска подхода главных сил ордена, в то время как город активно готовился к обороне. И если до зверств немцев и чудинов сторонников и мятежную Ярослава Владимировича в Обскове хватало, и трогать их истерегались, дабы не волновать население, то после все переменилось. Прибывшая из Новгорода пополнение во главе с энергичным воеводой Афанасием заметно усилило гарнизон и позволило посаднику планомерно выцепить всех более-менее известных сторонников князя, посадив их в поруб или убив при задержании, без каких-либо явных брожений в народе. А в стражу крепостных врат определили целую сотню новгородских дружинников, регулярно сменяющих друг друга на посту. Жители окрестных сел в большинстве своем успели бежать или укрыться за стенами каменного детинца, а внутри его были заготовлены достаточные запасы продовольства и сформировано крепкое и многочисленное ополчение. Включая его, собственных дружинников и новгородское пополнение, гарнизон Пскова вырос до внушительных двух тысяч воев. Как итог, Упершись в закрытые вороты сильной каменной крепости, лишившись пятой колонны внутри ее стен, Дитри фон Грюнинген замер, не понимая, что делать дальше. А тут еще его настигли вести об аресте новгородского посадника и его приближенных княжичем Александром. По-хорошему ландмейстеру стоило идти на Новгород, оставшийся без боевого вождя и отдавший к тому же лучших воинов дружину Ярослава Всеволодовича. Но, во-первых, он никак не мог оставить в своем тылу незамеренный Псков с сильным гарнизоном. Ведь так Дитрих поставил бы под удар собственной тылы. Конечно, можно было бы разделить силы, но тогда как быть, если новгородцы без посадника не примут крестоносцев? Или как раз примут, но Рогатина до секира, объединившись перед лицом старого врага. В конце концов, чтобы защитить родной дом боевой вождь не требуется, все и так выйдут на стену и будут драться. И это во-вторых. Тогда это сильно раздраженный Дитрих и вызвал к себе нас с Микулой, присоединившихся к крестовому походу по возвращении из Упсалы. Там, к слову, все прошло на удивление спокойно и штатно. К моменту нашего прибытия о встрече с доверенным лицом легата уже заключили все необходимые договоренности. А проведя ее в удобном, не особенно людном месте, обеспечив нас охраной, Добромир тут же буквально эвакуировал нас на Готланд, где состоялась пересадка с его ладьи. Далее купец отправился в Ладугу, а мы вернулись в Ревель, и уже оттуда никуда не спеша в Дерпт. Поначалу ландмейстер ордена принял нас очень радушно. Вся наша Деза подтвердилась в ключевых моментах, а его посланникам передали обещанный задаток золотом на подкуп литовцев. Так что даже насчет погибшего конвоя он ничего уточнять не стал, поверил на слово, благо что и лжи там было всего с наперсточек. Но Дитрих был чересчур занят, чтобы докапываться до истины. Он спешно формировал войско, твердо вознамерившись вписать своими в историю. писать его, утвердившись в Северной Руси и принеся в нее католичество. И войско для походов фон Грюнинген собрал действительно немалое по местным меркам. Полторы сотни рыцарей ордена и в 10 раз больше сержантов-полубратьев. Около шести тысяч местного ополчения, включая Балтов и жителей Риги, Ревеля и Дерпта. Еще полторы тысячи воинов прибыло из Германии, прознав о готовящемся походе на Новгород. Обедневшие рыцари, жаждущие богатств, религиозные фанатики всех мастей, опытные рубаки-сержанты весьма высоко ценящиеся арбалетчики. А также плохо обученные, плохо вооруженные, даже плохо одетые кнехты-ополченцы. Пусть и с потерями под изборском на круг вышло под 10 тысяч крестоносцев. Не ошибусь, если предположу, что это ради вдвое больше той, что приведут Свеи. Или уже привели. Но даже с ней быстрый штурм Пскова просто невозможен. Да, каменная крепость еще далека от изображений с фотокарточек 21-го столетия. И стены поменьше, и не той толщины, и само по себе укрепление занимает меньшую площадь. Но расположенный на узком длинном мысе между речкой Пскова и рекой Великой, детинец летом уязвим лишь с юга, где стена его имеет также единственный ворота. И защищать эту узкую каменную перемычку с двухтысячным гарнизоном и достаточным запасом продовольствия можно как минимум до самой зимы. Не хуже меня это осознает и насмерть разочарованный Дитрих. Впрочем, молодой и деятельный ландмейстер все же приступил к правильной осаде и подготовке полноценного штурма. Так, напротив южной стены детинцев вырос земляной вал, покрытый сверху надолбами, а в лагере крестоносцев начали строить во множестве лестницы, таран, осадную башню и несколько камнеметов. Вот только детинец, возведенный из валунов. Это вам не деревянная русская крепость и не азиатский город со стенами из саманного кирпича и глины и чтобы проломить достаточно для полноценного штурма брешь, придется повозиться с ней довольно долго. Вот Дитрих фон Грюнинген и вызвал нас с Микулой на допрос. Мол, если в Новгороде нет посадника, то примет ли город крестоносцев или нет? На что я, делая честные глаза и приняв вид лихой, придурковатый, признался как на духу. Не могу знать. Ибо именно Степан Твердиславич купе со своими приближенными должны были собрать вещи да раззадорить людей горячительными напитками и дерзкими речами, направленными против князей, перечислив все нанесенные ими обиды. Начиная, наверное, с крещения Новгорода, Добрыни и Путятой, взявших с собой помимо священников и большую дружину, вернуть восставший против Владимира мятежный град. Крещение вылилось в открытое противостояние, вот только кровь лилась не за веру предков, а за независимость от Киева. Уже тогда вольный Новгород грезил независимостью. Что же касается именно язычников, то спустя практически сто лет в Ростове на одном конце города стояло языческое капище, а на другом христианский храм. И ведь не побоялись язычники тогда убить святителя Леонтия Ростовского за его сверхэффективные проповеди. Нехило так для тех, кого в 988 году крестили, загнав копьями в воду. Соседние Польши, кстати, так как раз и делали. Но после ее всю трясли жуткие языческие восстания всю страну. А у нас разве нечто подобное было, хоть где-то что-то отразилось? В том-то и дело, что нет. И это все, что нужно знать о реальном крещении Руси, свободно выдохнувшей после человеческих жертв окровавленным идолом. А также о попытках переврать историю в моем настоящем. Но, возвращаясь к вечи, именно перечислив обиды и хорошенько подогрев собравшихся, посадник должен был толкнуть в умы захмелевших народных масс идею о независимости, и лишь после того, как ее горячо поддержат, указать на орден как естественного союзника и против князей, и против язычников агарян. Да, вот именно так я это все и подал, закончив мысль тем, что ныне подобную речь навечно толкнуть некому, а значит продвижение орденской рати будет расценено как прямая военная угроза. И это не оттолкнет новгородцев от князей, а наоборот кинет их в распростертое объятия. Ландмейстер вынужденно согласился с моей оценкой происходящего и ожидаемо спросил, что делать, на что я озвучил заранее подготовленную ловку. Необходимо отправить Орденское посольство в Новгород и заявить, что пришли вы не по собственной воле, а по приглашению посадника Степана Твердиславича помочь городу обрести независимость. Что он и его захваченные княжечем Александром Ближники желали союза с Орденом, и что вы будете дружны с Новгородом так же, как и с Обсковым. А в Апсков возвращайте законного князя Ярослава Владимировича. Пусть сообщат также, что заключены договоренности и со свеями, и что Ратих, высадившись на севере заняв Ладогу, окажет любую помощь новгородцам и против всеволдовичей и против поганых, и что при этом никто не станет чинить препятствий торговой наших купцов. Да, лучше все рассказать без утайки, иначе одни лишь вести о прибытии свеев могут отвернуть город от вас». Дитрих фон Грюнинген тогда согласился с моим предложением, как и с логичным доводом о том, что штурмовать Псков не стоит хотя бы до возвращения посольства. Иначе предложение союза в Новгороде могут понять превратно, Да и коли все разрешится благополучно, и старший брат протянет ордену руку, то Псков и не придется атаковать, его жители примут союзников вслед за новгородцами. И даже гибель Изборска можно в конце концов подать как дикую и жуткую ошибку, несчастное стечение обстоятельств. Например, выдумать, что гарнизон первым напал на спящий лагерь крестоносцев, даже не собиравшихся штурмовать город. Наоборот, рассчитывающих следующим же утром отправить в него своих послов. И что жители Изборска погибли вовсе не от мечей, чуди от случайного пожара, вспыхнувшего, как видно, во время паники при входе немцев в город. Короче, что-нибудь придумать, дабы сохранить лицо. Одним словом, мне удалось убедить ландмейстера, и вот тогда-то ловушка захлопнулась окончательно. Крестовое войско замерло в бездействии под псковскими стенами, готовя грандиозный штурм, но при этом дожидаясь возвращения посольства. И однако же, если дисциплинированные братья и полубратья ордена, а также некоторая часть добровольцев не пытались заняться самодеятельностью, то и чуть, и немецкие кнехты, и обедневшие рыцари, и многие наемники принялись разбредаться по округе небольшими отрядами. И в поисках пропитания, и в поисках простых, но таких понятных и близких душе средневекового мужика развлечений вроде хмельных напитков и послушных, податливых и готовых на все баб. Попробуй не послушаясь, если несогласие карается смертью. Вот только округа Псковская опустела, и отряды крестоносцев, а на самом деле обычных мародеров, грабителей, убийц насильников, под благовидным предлогом сборов урожая добычи и добычи еды, стали уходить все дальше на север, восток и юг, проникая уже на исконно новгородские земли. И когда слухи о бесчинствах их дойдут до Новгорода, а я рук даю на отсечение, что случится-то быстрее, чем до него доберется посольство, или, по крайней мере, до того, как из-за него соберется Вечи, ни о каком мире с ворогом речи уже не будет. А уже когда немцы вслух произнесут, что это Степан Твердиславич, его бояре-сепаратисты пригласили немцев, да еще и свеев на русскую землю, что свеи собираются занять Ладогу, то акции того же Александра Ярославича взлетят до небес. Как и княжеский, а заодно уши царский авторитет в Новгороде. И особенно после того, как потерявшие время под стенами Пскова крестоносцы дождутся, когда от Торжка подойдет объединенная рать Ярославичей. И судя по обрывочным слухам о пропаже нескольких фуражирских отрядов крестоносцев в юго-восточном направлении, случится это довольно скоро. Одна печаль. Хоть Дитрих и согласился с моими доводами о посольстве, действительно средив его и отправив в Новгород, Нас с он принялся тщательно охранять. Очевидно, от всяческих провокаций, даже не знают кого. И одновременно с тем вдруг очень обеспокоился тем, что мы можем случайно обрезаться об оставшееся при нас оружие. Так что и его забрали. И потому мы теперь на положении почетных пленников, коих поэты и кормят прямо по заявкам, но на разговор пока не вызывают и из шатра выводят только до нужника. То есть здоровенные ямы позади линии палаток. Но лиха беда начала. Микула сделал еще один неторопливый глоток, и тут полок палатки резко откинулся, а внутрь нее вошел цельный рыцарь, незнакомый мне, в сопровождении двух хорошо вооруженных сержантов. «Живо собирайтесь, русы, вас срочно требует к себе ландмейстер». Сказано все было настолько резко и грубо, что трактовать причину вызова, кроме как ради подвесить за одно место, по-иному и не выходит. «Да, как говорят, поменили лихо. Видишь, Микула, кажись, началось». Северянин бросил на меня быстрый, острый и совсем не хмельной взгляд. Да и что там будет его массе от половины чарочки? Мою кодовую фразу он услышал и понял, судя по последующему кивку, и ответил тоже простым условным кодом. Ну, с Богом.